Нарушение обмена веществ. Обмен веществ и энергии это совокупность процессов превращения веществ, как поступающих в организм извне, так и образующихся в самих клетках, что приводит к образованию энергии, необходимой для осуществления всех функций организма. В основе этого вида обмена лежат ферментативные процессы двух типов, тесно связанные друг с другом: ассимиляция анаболизм, то есть усвоение веществ, поступающих из внешней среды, и диссимиляция, катаболизм, процесс распада веществ, как поступающих извне, так и входящих в состав клеток организма, что сопровождается выделением энергии. Ожирение. Под ожирением понимается нарушение обмена веществ, характеризующиеся избыточным отложением жировой ткани в организме, следовательно, повышением массы тела человека. Задача массажа – улучшение крово- и лимфообращения в тканях и органах, уменьшение жировых отложений в отдельных областях тела. Методика зависит от особенностей тела больного и возможностей проведения данного вида массажа. Если больной не может лежать на животе, из-за больших отложений жира в данной области, одышки, то его укладывают на спину, подкладывая под голову валик или подушку, можно также положить валик под колени. Начинает массаж с нижних конечностей одновременно по передней и задней поверхности бедра, переходя затем на голень и стопу по отсасывающей методике. Применяет приемы поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Следует особое внимание обращать на места перехода мышц фасции и приемы вибрации комбинировать с приемами разминания. Заканчивают массаж нижних конечностей обхватывающими поглаживаниями по всей поверхности нижних конечностей от стопы до таза. Если больной может лечь на живот, то сеанс общего массажа начинается с спины затем переходит на шейный отдел сзади спину таз все приемы проводить с акцентом на разминание особенно боковых сторон спины широчайших мышц затем производит массаж конечностей по отсасывающей методике далее больной переворачивается на спину массируется левая нога по передней ее поверхности Затем левая рука от плеча до пальцев кисти. Затем переходит на правую ногу, массируя ее по передней поверхности и правую руку. Завершает сеанс массажем груди и живота, находясь справа от больного. На животе все движения производят по часовой стрелке. Акцент делают на приемах разминания, накатывания, надавливания. В заключение встряхивают нижние и верхние конечности и живот. Курс лечения 15-20 процедур. Чередовать общий массаж с местными приемами. Массаж области живота, бедер или груди и живота. Ежедневно проводится массаж в сочетании с другими видами воздействия.